Глава 4. Понимание деяний Я есть субъект деяния, Поднебесное есть объект деяния. Понимающий, что он делает, знает, что важно, что не важно. Если некто, допустим, отрубит себе голову, чтобы спинить шапку или убьет свое тело, чтобы переменить одежду, все этому поразятся. А почему? Да потому что шапка для того, чтобы прикрывать голову, одежда для того, чтобы прикрывать тело. Когда же жертвуют тем, что покрывают, ради того, чем покрывают, то, конечно, не ведают, что творят. В наше время, правда, погоня за наживой приводит как раз к тому, что подвергают опасностям тело, наносят ущерб своей жизни подставляют горло, готовы расстаться с головой ради нажива. Это, конечно, все потому же, не понимают, что творят. Великий царь Даньфу жил в Бинь. На его владение напали варвары Ди, он хотел откупиться от них мехами и шелком, но они не приняли даров. Хотел откупиться жемчугом и яшмой, но и этого не взяли потому что им нужна была земля. Тогда великий царь Даньфу сказал, «Оставаться со старшими братьями, отправив на смерть младших, оставаться с отцами, отправив на смерть сыновей, для меня это невыносимо. Если все дело вместе, пусть уж мои подданные станут подданными варваров Ди. Какая им разница?» К тому же я слышал, что ради того, что вскармливает, нельзя жертвовать теми, кого вскармливают. И он хлестнул коня и уехал. Народ же собрался и последовал за ним. Потом они основали новое царство у подножия горы Псы. Великий царь Даньфу, можно сказать, умел почитать жизнь». Тот же, кто умеет почитать жизнь, не станет вредить ей вскармливанием во времена знатности и богатства, и не станет рисковать своим телом ради наживы во времена бедности и унижения. Когда кто-либо получает по наследству от предшественника высокие ранги и большое жалование, он всегда будет с трудом с этим расставаться. «Истоки жизни вдали, а теряют ее легко. Разве это не заблуждение?» Государства Хань и Вэй спорили друг с другом из-за земель. Цзи Хуа -цзы встретился тогда с Джао Ли Хоу. Вид у того был опечаленный. Цзи -цзы сказал, «Положим, перед вами был бы документ, в котором было бы записано». «Возьмите левой рукой, потеряете правую, возьмете правой, потеряете левую. Если же все же решитесь на это, обретете поднебесную, вы бы взяли или нет?» Джао Ли ответил, «Я несчастный, и не взял бы». Тогда Цзэхуа Цзы сказал ему, «Прекрасно». Если смотреть с этой точки зрения, то две руки важнее целой поднебесной. Но тело ведь важнее двух рук. Хань же, конечно, не важнее поднебесной. А то, из-за чего сейчас распря, конечно же, не важнее целой хань. Вы же ныне утруждаете себя, вредите собственной жизни, печались о том, что не достигли малости». Джаоли Холл сказал, «Да, много было у меня умелых советников, но никогда не доводилось мне слышать такие речи». Адзихуа Адзи можно сказать, что он понимал разницу между важным и неважным. А когда человек знает разницу между важным и неважным, он не ошибается в своих суждениях. Сын Гуна из Джуншани по имени Моу сказал Джанзы." Когда человек телом на реках и у морей, а помыслами все же во дворце, что с этим можно поделать? Джан-цзы ответил, нужно ценить жизнь. Когда ценят жизнь, презирают выгоду. Моу сказал, а если даже зная это, невозможно справиться с собой, что тогда? Джан-цзы сказал. Если нет сил справиться с собой, то лучше последовать своему желанию, тогда духу меньше вреда. Когда же человек не может справиться с собой и все же заставляет себя не следовать своим желаниям, это называется усугублением вреда. Тот, кто усугубляет вред, не живет долго.